Христос был распят миром Сим, его грехом, злобой, богоборчеством. В земной истории, в нашем земном времени, инициатива Креста принадлежала греху, как принадлежит она ему и сейчас, в каждом из нас, когда нашими грехами мы снова распинаем в себе Сына Божьего и ругаемся Ему. Послание к евреям, глава 6, стих 6. «Если же стал крест орудие позорной казни», священнейшим символом нашей веры, надежды и любви, если не устает церковь прославлять его непостижимую и непобедимую силу, видеть в нем красоту вселенной и врачевство твари, и свидетельствовать, что прииде крестом радость всему миру, то потому, конечно, что тем же крестом, который воплотил саму сущность греха как богоборчество, грех этот был побежден, потому что крестной смертью в которой смерть, воцарившаяся в мире, торжествовала, казалось, свою окончательную победу, сама смерть была разрушена. Потому, наконец, что из глубины этой крестной победы воссияла радость воскресения. Но что же притворило и вечно притворяет крест в эту победу, как не любовь Христова, не та же божественная любовь, которую как саму сущность и славу Царства Божьего явило даровал Христос за Тайной Вечерью. И где же, как не за Тайной Вечерью, совершилась та полная, всецелая самоотдача этой любви, что в мире всем сделала крест, предательство, распятие, страдания и смерть неизбежным? Именно об этой связи между Тайной Вечерью и Крестом, о связи их как явления Царства Божьего и его победы, свидетельствует и Евангелие, и церковное богослужение, особенно же изумительные по глубине своей службы страстной седмицы. В них тайная вечер все время отнесена к той ночи, которая окружает ее со всех сторон, и в которой особенно ярко сияет свет празднества любви, что в горнице большой устланной, как бы от века предуготованной, совершает Христос с учениками своими. Это ночь греха. Ночь, как сама сущность мира сего. И вот она сгущается теперь до предела. Она готовится поглотить и этот последний, сияющий в ней свет. Уже князи Людстии, собравшись в купе на Господа и на Христа Его. Уже заплачены тридцать сребреников, цена предательства. Уже выходит вождями своими возбужденная, мечами и дрекольями вооруженная толпа на дорогу, ведущую к Гефсиманскому саду. Но тьмой этой, и это бесконечно важно для церковного понимания креста, омрачена и сама тайная вечер. знает Христос, рука предающего его с ним за столом. Евангелие от Луки, глава 22, стих 21. И именно с тайной вечери из ее света, приняв кусок, в эту страшную ночь выходит Иуда, а за ним вскоре Христос. И если в службах Великого Четверга дня нарочитого воспоминания тайной вечере, радость все время переплетается с печалью, если опять и опять вспоминает церковь не только свет, но и омрачившую его тьму, то потому, что в двойном исходе Иуды и Христа из того же света в ту же тьму видят, знает церковь, начало креста, как тайны греха и тайны победы над ним. Тайны греха. ибо исход Иуды – это предел и завершение того греха, который начало свое имеет в раю, и сущность которого – в отпадении любви человеческой от Бога, в выборе этой любовью себя, а не Бога. Этим отпадением начинается, им изнутри определена вся жизнь, вся история мира, как мира падшего, как мира сего, возле лежащего, как царство князя мира сего». И теперь в исходе Иуды, апостола и предателя, эта история греха, ослепшей, искаженной, отпавшей любви, любви, ставшей воровством, ибо для себя ворующей жизнь, данную для общения с Богом, приходит к концу. Ибо в том мистически страшный смысл этого исхода, что тоже из рая выходит Иуда, Израя бежит, из него изгоняется». Он был на тайной вечере. Его ноги умыл Христос. В свои руки принял он хлеб Христовой любви. Ему в этом хлебе отдал себя Христос. Он видел, он слышал, он руками своими осязал Царство Божие. И вот, подобно Адаму, исполняя Адамов первородный грех, доводя всю страшную логику греха до ее предела, он Царство этого не захотел. В Иуде Мирсей его богоборческое хотение, его падшая любовь оказались сильнее. И хотение это, в силу все той же страшной логики, не могло не стать последовательно, неизбежно, хотением богоубийства. После Тайной Вечери Иуде некуда идти, как только в тьму богоубийства. Когда же совершится оно, и исчерпанным окажется это хотение и им живущая жизнь – Иуде некуда будет выйти, как только в самоуничтожение и в смерть. Тайны победы. Ибо во Христе, который своей самоотдачей явил на тайной вечере свое царство и славу его, в ночь мира сего выходит само это царство. После тайной вечери Христу тоже некуда больше идти, как только на эту встречу, на смертельный поединок с грехом и смертью. потому что не могут просто сосуществовать два эти царства, царство Божие и царство князя мира сего. Потому что, чтобы разрушить владычество греха и смерти, вернуть себе свое творение, украденное у него дьяволом, и спасти мир, отдал Бог Сына Своего Единородного. Таким образом, самой тайной вечерью, явлением на ней царства любви, обрекает себя Христос на крест». Крестом Царство Божие, тайно явленное на вечере, входит в мир сей, и входом этим само себя притворяет в борьбу и победу. Таково знание, таков изначальный опыт креста в церкви, засвидетельствованный всем ее литургическим преданием, прежде же всего евхаристическим воспоминанием. Итак, продолжает молитва благодарения, «Вспоминая спасительную эту заповедь, и все ради нас бывшее – крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и преславное паки пришествие. Это перечисление, в котором, подчеркнем это, крест не выделен, не противопоставлен другим вспоминаемым в нем событиям, а вместе с ними составляет как бы один восходящий ряд». Есть, таким образом, воспоминание единой победы, одержанной во Христе Царством Божиим над миром сим. Победы, осуществляющиеся, однако, в последовательности побед, каждая из которых исполняет себя в последующей. Есть акт победного продвижения к тому концу, когда Христос предаст Царство Богу и Отцу. «Да будет Бог все во всем». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 24 по 28. «Соединяет же все эти победы воедино, притворяет их в единую победу жертвенная любовь Христа, единая жертва, всеми ими Христом целостно приносимая». Вот тут, по отношению к этой единой и всеобъемлющей жертве Христовой, и вскрывается ущербность того отождествления жертвы, приносимой за нас Христом, только с крестным страданием и смертью, что присуще школьному расчленительному богословию. Ущербность эта укоренена, конечно, в первую очередь в одностороннем юридическом понимании самой идеи жертвы как акта искупительного, соотносительного со злом и грехом, как их искупление, и потому акта, по самой сущности своей, требующего страдания, а в пределе и смерти. Понимание это, однако, и мы говорили об этом уже раньше в главе, посвященной Евхаристии как таинству приношения, именно одностороннее, и в односторонности своей ложное. В сущности своей жертва связана не с грехом и злом, а с любовью. Она есть самораскрытие и самоосуществление любви. Нет любви без жертвы, ибо любовь, будучи самоотдачей другому, полаганием жизни в другом, совершенным послушанием другому, И есть жертва. Если же в мире всем жертва действительно и неизбежно связана со страданием, то это не по своей сущности, а по сущности мира сего, возле лежащего, сущности его, как отпадения от любви. Обо всем этом мы говорили раньше, и нам нет надобности повторять это здесь. Для нас важно лишь то, что в евхаристическом опыте церкви, в опыте евхаристии как жертвы, Жертва эта обнимает собою всю жизнь Христа, все его служение, или еще лучше сказать, она есть сам Христос. Ибо Христос – совершенная любовь, есть потому и совершенная жертва. Жертва не только в спасительном своем служении, но прежде всего в предвечном сыновстве своем, как самоотдача в любви и в совершенном послушании Отцу. Да, мы можем, не боясь впасть в противоречие с классическим учением о Всеблаженстве Божием, возводить жертву к самой троичной жизни. Больше того, само Всеблаженство Божие созерцать в совершенстве Пресвятой Троицы, как совершенной самоотдачи друг другу Отца, Сына и Святого Духа, как совершенной любви и потому совершенной жертвы. Эту предвечную жертву приносит Сын Отцу – Притворяя ее послушанием Отцу в самоотдачу за жизнь мира. Приносит своим вочеловечением, принятием человеческой природы, становясь на веки веков сыном человеческим. Приносит, принимая крещение Иоаннова и в нем беря на себя весь грех мира. Приносит своею проповедью и чудесами». И это приношение исполняет в явлении и даровании ученикам своим за Тайной вечерью Царство Божьего, как царство совершенной самоотдачи, совершенной любви, совершенной жертвы. Но потому что совершается приношение это в мире всем, потому что встречает оно с самого начала сопротивление греха во всех его проявлениях, от крови младенцев, избиенных иродом, от неверия и маловерия мира, до иступленной ненависти книжников и фарисеев. Потому все оно, тоже с самого начала, есть крест. Страдание и его приятие. Нравственное борение и его преодоление. Распятие в глубоком смысле этого слова. И начал ужасаться и тосковать. Это сказано о последнем борении, последнем изнеможении в ночь предательства в Гефсиманском саду. Но сами ужас этот и эта тоска, ужас от греха окружающего Христа, тоска от неверия своих, к которым пришел Он, присущий всей жизни, всему служению Христа. И недаром в дни празднества Рождества, готовясь к радостному празднованию Бога воплощения, Церковь совершает некое прообразование Страстной Седмицы. В самой этой радости созерцает изначало и неизбежно вписанный в нее крест. Как все земное служение Христа есть принесение в мире сем, нас ради человека и нашего ради спасения, предвечной жертвой любви, так все оно в мире сем есть крест. Завершенное как радость, как дар Царства Божьего на Тайной Вечере, оно завершается на кресте, как борение и победа. То же приношение, та же жертва, та же победа. И, наконец, крестом и как крест – Это приношение, это жертва и победа передаются, даруются нам, сущим в мире сё. Потому что в мире сё, и прежде всего в нас самих, только крестом совершается восхождение в радости и полноту завещанного нам царства. Только крестом. Действительно, всем тем, что в этой главе, и не только, но и всем этим трудом, Я пытаюсь сказать заведомо немощными и недостаточными словами о сущности Церкви как восхождение на небо, в радость Царства Божьего, и об Евхаристии как таинстве этого восхождения. Сами слова эти о радости и полноте были бы поистине словами безответственными, если бы не были они отнесены самой Церковью, в самой Евхаристии, ко Кресту, как к единственному пути этого восхождения». как средство средству нашего в нем участия. «Крестом Господа нашего Иисуса Христа для меня мир распят и дела мира». Послание к Галатам, глава 6, стих 15. Нужно ли доказывать, что в этих словах апостола Павла выражена вся сущность христианской жизни как следование за Христом? «Мир распят для меня». Если следование за Христом есть ответная любовь на его любовь, ответная жертва на его жертву, то в мире сём оно не может не быть подвигом постоянного отвержения мира в его самости и гордыни, в хотении его, как похоти плоти, похоти очей и гордости житейской. «Я распят для мира, а эта жертва не может не быть моим распинанием, ибо мир сей не только вне меня». но прежде всего во мне самом, в том ветхом Адаме во мне, смертельная борьба с которым, новый, дарованный мне Христом жизни, никогда не прекращается в земном нашем странстве. «В мире будете иметь скорбь» Евангелие от Анна, глава 16, стих 33. «Эту скорбь имеет, это страдание познает всякий, кто хотя бы в самую малую меру следует за Христом, любит его и ему себя отдает». Это крест страдания. Но сама эта скорбь любовью и самоотдачей притворяется в радость, ибо познается как сораспинание Христу, как принятие Его креста, и потому участие в Его победе. «Мужайтесь, я победил мир» – Евангелие от Таанна, глава 16, стих 22. Вот почему евхаристическое воспоминание, будучи воспоминанием Царства Божьего, явленного, завещенного на тайной вечере, есть тем самым и неотделимое от него воспоминание креста, тела Христова, но за нас ломимого, крови Христовой, но за нас изливаемой. Вот почему только крестом дар Царства Божьего притворяется в приятие Его, а явление Его на Евхаристии в наше восхождение на небо, в наше участие в трапезе Христовой в Царстве Его». Таинство собрания, таинство приношения, таинство возношения и благодарения, и, наконец, воспоминания. Единое таинство Царства Божьего, единой жертвы Христовой любви. И потому таинство явления, дара нам нашей жизни как жертвы. Ибо нашу жизнь Христос в себе принес и отдал Богу. Для жертвенной жизни, жизни любви, был создан человек». Ее потерял, ибо нет иной жизни, в отпадении Своей любви от Бога. И Ее эту жертву, как жизнь и жизнь как жертву, явил Христос в самоотдаче Своей любви, Ее даровал как восхождение в Царство Божие и причастие Ему. Об этой жертве, во Христе, ставшей нашей, об ее всеобъемлющей полноте свидетельствуют, Ее выражают, Слова, которыми завершается евхаристическое воспоминание «Твоя от Твоих мы Тебе приносим, а всех и за все». И этими завершительными словами конец притворяется в начало, в то вечное начало, ибо вечное обновление всего, которое являет и исполняет своим пришествием утешитель Дух Святой. Глава одиннадцатая. «Таинство Святого Духа. Нас же всех, от единого хлеба и чаши приобщающихся, соедини друг к другу во единого Духа Причастия» — Литургия Святого Василия Великого. «Теперь мы достигли вершины евхаристического священнодействия. Все сказано, все воспомянуто перед престолом Божиим. За все принесено благодарение». И вот молитва, которой совершалось это возношение, это жертва хваления, обращается теперь к Отцу с мольбой о неспослании Духа Святого на нас и на предлежащие дары. «Еще приносим Ти словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и мили седеем, не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия, и сотвори уба хлеб сей». Честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим Святым, яко же быть и причащающимся, в отрезвение души, во оставление грехов, в приобщении святаго Твоего Духа, не в суд или в осуждение. Но именно потому, что мы этой вершины достигли, необходимо собрать воедино все то, что вело нас к Ней. и о чем мы говорили в предшествующих главах. Ибо сам текст литургии, приведенный выше, связывает эпиклизу, призывание Святого Духа, с притворением евхаристических даров в тело и кровь Христовы. Связь эта, однако, как мы уже знаем, толкуется по-разному. В западной схоластической традиции, как молитва, содержащая в себе тайно-совершительную формулу, а на православном Востоке – как молитва, завершающая все евхаристическое священное действие, приношение, благодарение, воспоминание, как исполнение всей божественной литургии в евхаристическом приложении святых даров. Это западное учение постепенно проникло на Восток, и отчасти было им принято. Я говорю «отчасти»? потому что, с одной стороны, православный Восток в целом, несомненно, отверг латинское учение об установительных словах как причине приложения. С другой же стороны, он его недоотверг, и молитва эпиклизы и в православном богословии стала толковаться как тайно-совершительная формула. Многовековой спор об Эпиклезе, об ее месте в литургии, в сущности превратился в спор о двух моментах приложения – литургически отделенных один от другого не минутами даже, а секундами. Этим, по всей вероятности, объясняется то, что в отличие от страстей и волнений, сопутствовавших великим догматическим спорам отеческой эпохи, вопрос об эпиклезе, о приложении святых даров и о богословии таинств вообще не вызвал особенного интереса на Востоке. Ибо... поскольку ни на Востоке, ни на Западе не ставилась под вопрос реальность приложения даров, и западный подход к таинствам внедрялся в жизнь Восточной Церкви постепенно, церковный народ как бы не замечал его. Внешне и обряды, и молитвы оставались такими же, привычными, своими. И потому, когда де-факто западное восприятие таинств и в первую очередь Евхаристии воцарилось в наших учебниках, проникла в катехизис подавляющее большинство верующих включая богословов и иерархию просто не почувствовали происшедшие перемены я убежден однако что наступило время перемену эту осознать и понять что речь идет здесь не о второстепенных деталях а о чем то предельно существенном для церкви и для нашей христианской жизни. для православных Основой толкования Евхаристии навеки остаются слова святого Иринея Леонского. «Наше учение согласно с Евхаристией, а Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение». Адверсус Хересес, глава 4, стих 18. «Все, что касается Евхаристии, касается Церкви. Все, что касается Церкви, касается Евхаристии. И этой взаимосвязностью испытуется». Между тем, именно эта изначальная взаимосвязанность оказалась как бы разорванной, распространением нового понимания таинств, вошедшего в церковь после обрыва отеческой традиции. В этом учении Евхаристия, воспринимавшаяся в древней церкви как таинство единства, таинство восхождения церкви и исполнения ее за трапезой Господней в его царстве, стало восприниматься и определяться как одно из средств освещения верующих. Яснее всего это видно в превращении причащения из акта церковного, соборного, из исполнения нами нашего членства в церкви, теле Христовом, в личный акт благочестия, и для мирян при этом акт исключительный, регулируемый не церковью, а личным благочестием и выбором самого причастника. На литургии мы продолжаем молиться. Нас же всех от единого хлеба и чаши приобщающихся соедини друг к другу во единого духа причастия. Но в чем состоит на наших литургиях беспричастников это единство? Мы молимся и в начале, и в конце литургии. «Полноту церкви твоей я сохрани». Но ну, о какой полноте идет речь – И что при этом подходе могут означать обращенные к нам слова апостола Петра? «Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Я не буду повторять здесь всего уже сказанного выше, о других последствиях для церкви этой метаморфозы Евхаристии и ее восприятия. Сказанного достаточно, я думаю, чтобы понять, что мы имеем дело здесь с ущерблением и потому искажением литургического предания церкви, его лексаранди. И, следовательно, в чем нуждаемся мы больше всего? В возврате к этому преданию, к восстановлению его подлинной перспективы и сущности». Это приводит нас еще раз к той многочастности божественной литургии, о которой мы неоднократно утверждали, что именно в ней, этой многочастности и ею, совершается Евхаристия. Литургия как таинство начинается с приготовления святых даров и собранием в церковь. За собранием следует вход и благовестие Слова Божьего, и вслед за тем приношение – то есть положение евхаристических даров на престол. После целования мира и исповедания веры начинается анафора – возношение даров в молитве благодарения и воспоминания. Анафора завершается эпиклизой, то есть молением о том, чтобы Бог явил Духа Святого, показал хлеб и вино нашего приношения телом и кровью Христовыми, исподобил нас причастициям. Вот эту многочастность литургии, зависимость в ней друг от друга всех ее элементов, всего священно действия и отрицает западная схоластика. В богословское истолкование Евхаристии она не входит, ему она не нужна, ибо, напомню слова Дом Ванье, процитированные в одной из первых глав, что таинства составляют реальность суи генрис, исполняемые только установлением их Христом,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 Евхаристию отцы церкви воспринимали и как раскрытие, и как исполнение этой всеобъемлющей тайны, ангелам несведомой, но нам, новому народу Божьему, явленной во всей благодатной полноте. Я не останавливаюсь на объяснении больших мистагогий, потому что расцвели они, когда чин и строй евхаристического богослужения уже достиг в основном своей окончательной формы. Их влияние, или, вернее, влияние их эпигонов, Германа Константинопольского, Симеона Солунского, влияние не всегда благополучное и здравое, стало расплываться в сложных аллегориях, побочной символике и так далее Поэтому важнее для нас свидетельство, которое находим мы в самом благочестии Церкви, в восприятии и опыте Евхаристии у церковного народа. А согласно этому свидетельству – Каждый член церкви знал, что с самого начала, с провозглашения дьяконом Керос «Время поработать и Господеве, и до завершительного «С миром и зидем, он участвует в одном общем деле – в единой священной реальности, всецело отождествляя себя с тем, что в данный момент раскрывает, являет и дарует церковь в своем восхождении к небесной трапезе царства». Об этом, повторяю, свидетельствует само священное действие. Так, завершая приготовление даров, проскомидию, священник кадит уготованные дары и прикладывается к ним. На входе предстоятель утверждает, что Бог сподобил нас, смиренных и недостойных раб своих, и в час сей стати перед славою святого твоего жертвенника, и затем благословляет горний престол. «Благословен еси на престоле Царства Твоего». И, наконец, при целовании мира, прежде чем совершать словами «Христос посреди нас и есть и будет», священник опять прикладывается к лежащим на престоле дарам. Все это реально, и все это, как именно реальное, переживается всеми участниками литургии. Иной богослов турист вопрошает, почему люди становятся на колени во время Великого Входа. Ведь дары еще только хлеб, только вино, еще не стали телом и кровью Христа. Но до этого вопроса простому молящемуся как будто нет дела, ибо если не разумом, то всем сердцем знает, что на великом входе совершается само приношение, а не аллегорическое его изображение, и что совершается оно Христом, ибо он есть и приносящий, и приносимый, и приемлющий, и раздающий». Про литургию можно сказать, что вся она во Христе, вся Христос с нами, и мы во Христе. Но нас могут спросить, не означает ли сказанное о многочастии литургии, что приложение святых даров в тело и кровь Христовы совершается постепенно, шаг за шагом, так что в конце концов неясным оказывается, когда именно оно совершается. Вопрос этот, сознательно или бессознательно, определяет собою доктрину о консекрации, то есть о тайно-совершительной формуле, о том, как и когда хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. Но возникнуть этот вопрос мог только в эпоху выдыхания в схоластическом богословии его эсхатологического измерения и сущности христианской веры, а это ставит нас перед вопросом о времени». Литургия служится на земле, и это значит «во времени и пространстве мира сего». Но если служится она на земле, то совершается на небе, в новом времени нового творения, во времени Духа Святого. Для церкви вопрос о времени имеет огромное значение. Ибо в отличие от того широко распространенного в мире спиритуализма, что основан на отвержении времени, на стремлении выйти из него», на отождествление его со злом. Для христиан время, как и все в творении, от Бога и Божья. От первых слов книги Бытия «Вначале сотворил Бог небо и землю» до слов апостола Павла «Когда наступила полнота времени» послание к Галатам, глава 4, стих 4. И, наконец, утверждение святого Иоанна Богослова «Наступает время и настало уже». Евангелие от Анна, глава 5, стих 25. «Не вне времени, а в нем и по отношению к нему прозвучало и вечно звучит божественное удостоверение, и увидел Бог, что это хорошо». Спиритуалистам противостоят в нашем религиозном мире активисты, чей духовный горизонт ограничен временем, историей, разрешением социальных проблем – Если спиритуалисты отвергают время, то активисты как бы не чувствуют его онтологической падшести, не чувствуют, что оно не только отражает падение мира, но само есть реальность этого падения, торжества, смерти и времени, что царят на земле. Проходит образ мира сего, и именно старое время есть образ проходящести всего земного на пути к неизбежной смерти. Между тем, именно в это падшее время, и тут терпят крах как спиритуалисты, так и активисты, именно в это падшее время, в этот падший мир, снизошел в своем вочеловечении Христос. В нем возвестил, что приблизилось грядущее Царство Божье, спасение от греха и смерти, иного жития вечного начала. И не только возвестил, а своим вольным страданиям, распятием и воскресением осуществил эту победу в себе и даровал ее нам. В день Пятидесятницы сошел на Церковь Дух Святой, а с ним и в нем новое время. Нет, старое время не исчезло, и внешне в мире ничего не изменилось. Но Церкви Христовой, живущей в духе и духом, дана заповедь и сила претворять его в новое время». «Все творю все новое». Откровение, глава 21, стих 5. Это не замена старого новым, не исход в какой-то иной мир. Это тот же мир, сотворенный божественной любовью, и который в Духе Святом мы видим и принимаем таким, каким сотворил его Бог, небом и землей, исполненными славы Божией. Итак, пребывать в новом времени означает пребывать в Духе Святом. «Был я в Духе в день воскресный» — Откровение, глава 1, стих 10. Эти слова-то применимы, конечно, ко всем верующим, живущим хоть в малой степени тем стяжанием Духа Святого, о котором, как о сущности и цели жизни, говорил преподобный Серафим Саровский. Но в первую очередь применимы они к источнику этого стяжания, к божественной литургии — Ибо в том и состоит сущность литургии, чтобы возносить нас в Духе Святом и в нем претворять старое время во время новое. Христианское богослужение, и особенно вершину его, таинство Евхаристии, нельзя толковать в категориях культа. Ибо культ построен на развлечении не старого и нового, а священного и профанного. Культ сакрализирует, и сам есть плод сакрализации». Во времени он выделяет священные дни и периоды, в пространстве священные места, в материи священные части. Но совершается все это в старом времени, ибо культ статичен, а не динамичен, и иного нового времени не знает. Яркий пример этого – противопоставление первых христиан храму. Храм с незапамятных времен был фокусом сакрализации. И потому одним из главных обвинений христиан в эпоху гонений было обвинение в атеизме, в отсутствии священного центра. На это обвинение и отвечает в деяниях апостольских первомученик Святой Стефан. В разъяренной толпе, побивающей его камнями, он заявляет Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит Пророк Небо, престол мой и земля подножие ног моих. «Какой дом созиждите мне?» — говорит Господь. «Или какое место для покоя моего?» «Не моя ли рука сотворила все сие?» И в минуту смерти Стефан воскликнул. «Вот я вижу небеса отверстиями и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Деяния апостольские, глава 7, стихи с 48 по 50 и 56. Освятитель Иоанн Златоуст со своей стороны в беседе о кресте и разбойнике, говорит, «Когда пришел Христос и пострадал вне города, Он очистил всю землю, сделал всякое место удобным для молитвы. Хочешь ли знать, как вся земля, наконец, сделалась храмом и как всякое место стало удобным для молитвы? Не рукотворный храм, а отверстое небо, мир, притворенный в храм, вся жизнь в литургию». Такова основа христианской лексаранди. Если мы до сих пор называем храм церковью, то есть собранием, то это потому, что возник он не из жажды сакрализации, а из евхаристического опыта церкви, опыта неба на земле. Теперь, если в свете сказанного постараться понять смысл литургической многочастности и ее, так сказать, литургической необходимости, Нужно вспомнить, что укоренена она в Евхаристии как таинстве воспоминания. «Сие творите в мое воспоминание». В словах этих преданий справедливо видит установление Евхаристии на Тайной Вечере. Но ошибка, ущербленность школьных толкований в том, что слово «сие» они относят исключительно и только к приложению евхаристических даров в тело и кровь Христова. и тем самым выделяют это установление из литургии в целом. Между тем, как сущность литургии и ее многочастности, в тома состоит, что вся она, от начала до конца, воспоминание, явление, эпифания, спасение мира, совершенного Христом. Воспоминание в Евхаристии есть собирание воедино всего опыта спасения, всей полноты той реальности, что дана нам в Церкви. что составляет нашу жизнь. Реальности мира, как творение Божьего. Реальности его, как спасенного Христом. Реальности того нового неба и земли, на которое восходим мы в таинстве восхождения в Царство Божие. Вспоминать – значит помнить и жить в воспоминаемом, его получать и хранить. Но как помнить, если не творить? как жить невидимым, как воспринимать его, хранить его, и, главное, как хранить в полноте этот опыт. Христианство есть всегда исповедание, принятие, опыт. Но в падшем и раздробленном времени мира сего целостное воспоминание это невозможно, иначе как в последовательности составляющих его частей, ибо старое время – это горизонтальное, а не вертикальное». И потому каждая литургия есть собирание, восстановление полноты нашего воспоминания и опознание его. Я только что сказал, что служимое на земле совершается литургия на небе. Но, и это самое важное, то, что совершается на небе, уже совершено, уже есть, уже совершилось, уже дано. Христос вочеловечился, умер на кресте. сошел в ад, воскрес из мертвых, вознесся на небо, не спаслал Духа Святого. В литургии, которую нам заповедано совершать, донди же он приидет, мы не повторяем и не изображаем. Мы восходим в эту тайну спасения и новой жизни, совершенную единожды, но даруемую нам всегда, ныне и присно и во веки веков». И в этой небесной, вечной и надмирной Евхаристии не Христос сходит к нам, а мы восходим к Нему. Литургию можно уподобить человеку, освещающему ручным фонарем часть за частью знакомое, прекрасное, но в ночной темноте скрытое здание, и в них, в этих частях, опознается все здание в его целости, единстве и красоте. Так и в нашей литургии, совершаемой на земле. но совершающаяся на небе. В ней раскрывается и даруется нам тайна спасения мира Христом во всей ее полноте и многочастности. В ней исполняется церковь. В ней торжествует и новое жития вечного начала. Итак, литургия совершается в новом времени Духом Святым. Вся она от начала до конца есть эпиклиза, Призывание Святого Духа, притворяющего все совершающееся в ней, каждое священное действие ее, в то, что они являют и раскрывают нам. Иными словами, в своей видимости, во времени мира сего, литургия есть символ и выражается в символах. Но символ в том смысле, в котором мы говорили в начале этой книги. где символом мы назвали реальность, которая не может быть выражена, явлена в категориях мира сего, то есть чувственно, эмпирически, видимо. Это та реальность, которую в другом месте мы назвали таинственностью, присущей всему творению Божьему, но которую человек перестал ощущать и опознавать в падшем мире всем. Символ поэтому нельзя объяснить и определить. В своей реальности он осуществляется, актуализируется притворением себя в то, на что он указывает, о чем свидетельствует, чего является символом. Но и это притворение остается невидимым, ибо совершается Духом Святым в новом времени, а удостоверяется только верою. Так невидимо совершается и притворение хлеба и вина в святые тело и кровь Христовы. Ощутительно ничего не происходит. Хлеб остается хлебом, а вино – вином. Ибо если бы происходило оно ощутимо, то христианство было бы магическим культом, а не религией веры, надежды и любви. Поэтому не только не нужны, а поистине вредны попытки объяснить претворение, уложить его в формулы и причины. Как если бы недостаточно были изначальная вера и опыт церкви, выраженные в словах молитвы. «Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, сия есть самая честная кровь Твоя. Верую, а не знаю, ибо в мире всем никакое знание, кроме того, которое раскрывается в вере, никакая наука не могут объяснить того, что совершается в новом времени, в пришествии Святого Духа, в претворении жизни в новую жизнь Царства Божьего, которое посреди нас». Таким образом, когда я говорю, что вся литургия есть притворение, я имею в виду нечто очень простое, а именно, что в литургии каждая ее часть, каждое священное действие, каждый обряд притворяется Духом Святым в то, что они есть, реальным символом чего они являются. Так, например, многократное почитание за литургией престола, кождение, целование, земные поклоны и так далее – есть исповедание нашего присутствия вокруг престола Божьей славы, небесного святилища. Так собрание в церковь притворяется в литургии в полноту церкви Христовой, а вход с дарами – в приношении церковью спасительной жертвы за всех и за вся. И так в литургии все реально, но реальностью не мира сего и не в его падшем и расколотом времени, а в собранном новом времени». Когда в начале XI века на Западе возникают попытки рационального объяснения Евхаристии, Беренгарий Турский предлагает развлечение в нем мистического, то есть символического, с одной стороны, и реального, с другой. Таинство по его учению «мистице нон реалитар». На это Латеранский собор, осуждая это учение, отвечает «реалитар нон мистице», то есть реально и потому не мистично, Несимволично. 1059 год. И Это тупик, в который неизбежно заходит схоластика сущность его в постепенном отходе от изначального понимания и восприятия времени, а тем самым и постепенного выдыхания эсхатологической сущности церкви и таинств. Начиная с 13 века, по словам Луи Буье, Евхаристия на Западе оказалась погребенной под нетрадиционными формулами и объяснениями. Что же касается православия, то хотя оно и не приняло всех западных объяснений и формул, но за неимением собственного учения о таинствах оно сделало своей западную проблематику, западные вопросы, которые в свою очередь отразились на истолкованиях и определениях Евхаристии. В чем же, мы можем спросить теперь, специфическая функция той эпиклезы, то есть молитвы о неспослании Святого Духа, которую мы находим в православной литургии как завершительную часть воспоминания? О том, что это именно так, об органической связи этой молитвы с воспоминанием, свидетельствует прежде всего сам текст эпиклизы, начинающийся со слов «поминающий уба». и в литургии святого Иоанна Златоуста, и в литургии святого Василия Великого. Текст Златоуста я привел в самом начале этой главы, и потому ограничусь здесь приведением параллельной молитвы, эпиклизы, в литургии святого Василия Великого. «Поминающий уба владыка, и мы спасительное его, то есть Христовы, страдания, животворящий крест, тридневное погребение, ежи из мертвых воскресения». Еже на небеса восшествие, еже одесную тебе, Бога и Отца, сидение, и славное и страшное Его второе пришествие. Твоя от твоих тебе приносяща, о всех и за вся. Дерзающий приближаемся святому твоему жертвеннику и предложший вместообразное антитипа святаго тела и крови Христа твоего. Тебе молимся и тебе призываем святи святых, благоволением Твоей благости, прийти Духу Твоему Святому на ны и на предлежащее дары сия». Как видим, молитва Эпиклизы составляет завершение воспоминания. В категориях того «нового времени», в которых совершается Евхаристия, оно соединяет воедино вся она сбывшая, то есть всю тайну спасения, совершенного Христом, тайну любви Христовой, объемлющий весь мир и нам дарованный. Воспоминание есть исповедание знания этой тайны, ее реальности, а также вера в нее, как спасение мира и человека. Воспоминание, как и вся Евхаристия, и я уже говорил об этом, не есть повторение, оно есть явление, дар, опыт в мире всем. И потому снова и снова единой, раз и навсегда принесенной Христом, Евхаристии и нашего в ней восхождения. Евхаристия совершается от начала до конца над хлебом и вином. Хлеб и вино – суть пища, которую изначало сотворил Бог как жизнь. Вам сие будет в пищу. Бытие, глава 1, стих 29. Но смысл, сущность, радость этой жизни не в пище, а в Боге, в общении с Ним. И вот от этой пищи, в рае пищи бессмертия, литургия Василия Великого, отпал человек, и в нем мир сей. В нем воцарилась пища, но воцарение это не к жизни, а к смерти, распаду и разлуке. И потому Христос, придя в мир, назвал Себя «Хлебом Божиим, который сходит с небес и дает жизнь миру» Евангелие от Анна, глава 6, стих 33 «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда» Евангелие от Анна, глава 6, стих 35 «Таким образом, Христос есть хлеб небесный» ибо это определение включает в себя все содержание, всю реальность нашей веры в Него, как Спасителей Господа. Он есть жизнь, и потому пища. Эту жизнь Он приносит в жертву за всех и за вся, дабы причастить нас всех своей жизни, новой жизни нового творения, и явить нас прежде всего самим себе, как тело Христово. На все это Церковь отвечает «Аминь», Все это приемлет верою, все это исполняет в Евхаристии Духом Святым. Весь обряд литургии есть явление одной за другой тех реальностей, из которых состоит спасительное дело Христова. Но повторю еще раз, постепенность здесь не в совершении, а в явлении, ибо являемое не нечто новое, чего не было до этого. Нет, в Христе все уже совершилось». Все реально, все даровано. В нем получили мы доступ к Отцу и причастие Святого Духа и предвосхищение новой жизни в Царстве Его. И вот та эпиклиза, которую находим мы в конце Евхаристической молитвы, и есть это явление и этот дар, а также принятие их Церковью. «Не спасли Духа Святаго Наны и на предлежащие дары сия». Ибо призывание Святого Духа не есть отдельный акт, единственным объектом которого является хлеб и вино. Сразу же после призывания Святого Духа предстоятель молится. «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа Святаго Причастия». Святой Василий Великий. «Яко же быть и причащающимся, дабы были они для причастников». В отрезвение души, во оставление грехов, причащение святого твоего духа, во исполнение царствия небесного. И далее, опять-таки без перерыва, молитва переходит в ходатайство, о котором мы еще будем говорить дальше. Цель Евхаристии не в приложении хлеба и вина, а в нашем причащении Христу, ставшему нашей пищей, нашей жизнью, явлением Церкви, как тело Христова. Вот почему на православном Востоке святые дары сами по себе никогда не стали объектом особого почитания, созерцания и поклонения, объектом также особой богословской проблематики – как, когда, каким образом совершается их приложение. Евхаристия, и это значит приложение святых даров, есть тайна, не могущая быть раскрытой и объясненной в категориях мира сего – времени, сущности, причинности и так далее. Раскрывается она вере. «Еще верую, яко есть самое пречистое тело твое, сия есть самая честная кровь твоя». Ничего не объяснено, ничего не определено, ничего не изменилось в мире всем. Но откуда тогда этот свет, эта радость, заливающая сердце, это чувство полноты и прикосновения мирам иным? Ответ на эти вопросы мы находим в Эпиклизе, но ответ не рациональный, построенный по законам нашей одноэтажной логики, но раскрываемый нам Духом Святым. Почти во всех дошедших до нас чинах Евхаристии в текстах Эпиклизы Церковь молится, чтобы была Евхаристия для причащающихся в приобщении Святого Духа. «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся», Соедини друг к другу во единого Духа Святаго Причастия Искинаниан ту айю пневматас» и далее «Воисполнение Царствия Небесного» «Ис василиас уранан Плирома. Оба эти определения цели Евхаристии в сущности синонимны, ибо оба являют эсхатологическую сущность Таинства, обращенность его к грядущему, но Церкви уже и явленному и даруемому, Царству Божьему. Таким образом, Эпиклизой завершается Анафара, то есть та часть литургии, что включает в себя собрание в Церковь, вход, благовестие Слово Божие, приношение, возношение, благодарение и воспоминание. Но с Эпиклизы же начинается и та завершительная часть литургии, Сущность которой в причастии, в раздаении верующим святых даров, тела и крови Христовых. Глава 12. Таинство причастия Исполнися и совершися, елика по нашей силе, Христе Боже наш, Твоего смотрения таинства. Имеем Бо смерти Твоя память, видяхом воскресения Твоего образ. исполнихомся бесконечная Твоя жизни, насладихомся неистощаемая Твоя пища. Ея же и в будущем веце всем нам сподобитесь облаговоли благодатью безначального Твоего Отца и святаго и благаго и животворящего Твоего Духа. Молитва на потребление святых даров. Литургия святого Василия Великого. За века своего длительного развития Литургия подвергалась многим изменениям, но не было в ней изменения более глубокого и более значительного, чем то, которым по сей день отмечена последняя часть евхаристического священнодействия — чин причащения святым дарам тела и крови Христовых. Поскольку же часть эта поистине завершает и исполняет святейшую тайну Евхаристии, а тем самым и всю литургию, остановиться на ней – вернее, на исказивших ее изменениях. Мы и должны в начале этой последней главы. С самого начала причастие всех верных на литургии воспринималось церковью как очевидная цель Евхаристии и осуществление слов Спасителя. «Да едите и пиете за трапезой Мою в царстве моем». Евангелие от Луки, глава 22, стих 30. Поэтому формою Евхаристии была трапеза, исполнением ее общее причащение. Все это самоочевидно и в православной перспективе не требует доказательств. Объяснение требует факт постепенного в истории отпадения все большего числа членов церкви от этого восприятия Евхаристии, сведения ее к восприятию индивидуальному. Современный верующий и церковный человек не видит необходимости приступать к причастию за каждой литургией. Из Катехизиса он узнает, что церковь матерным глазом завещевает исповедоваться перед Духовным Отцом и причащаться тела и крови Христовых, ревнующим о благоговейном, четырежды в год или и каждый месяц, а всем непременно однажды в год. Митрополит Филарет Катехизис Православное исповедание, часть первая, вопрос девяностый. Желающий приобщиться должен обязательно приступить к таинству покаяния. И, наконец, это нужно подчеркнуть, если какой-либо мирянин и возжелает причастия сверх обычной нормы, то желание это, за неимением и полным отсутствием ссылок на соборное церковное восприятие таинства, характеризуется обычно как искание более частого причащения, а не как исполнение членом церкви своего христианского призвания». исполнение своего членства в теле Христовом. Все это так прочно вошло в церковную жизнь и укрепилось в ней, что в катехизисе имеются особые вопросы о том, какое участие в божественной литургии могут иметь те, которые только слушают ее, а не приступают ко святому причащению. Ответ на это – они могут и должны участвовать молитвой, верой и непрестанным воспоминанием Господа нашего Иисуса Христа, который именно повелел сие творить в его воспоминания. Заметим, именно вкушение даров заповедал Христос в словах «Приимите, едите, пейте от нея все». Заметим также, что вопросы эти, а не причащающихся, и ответы на них относятся фактически к огромному большинству церкви, а не к каким-либо исключительным случаям. Увы, исключения в этом учении составляют причащающиеся. Что же произошло? Как совершилось и почему веками держится эта метаморфоза в восприятии? Не только церковным народом, но и епископатом, духовенством и, наконец, богословами самой сущности Евхаристии, сведение ее к одному из таинств, одному из средств освящения. Как это не покажется странным, попыток ответить на эти вопросы мы почти не находим в нашем официальном академическом богословии. Между тем, как я заметил выше, речь идет не просто об эволюции церковной дисциплины, упадке благочестия, западных влияниях и так далее, а о духовном повороте в самосознании, самовосприятии церкви в целом. Речь идет иными словами, об экклезиологическом кризисе, на котором мы и сосредоточим наше внимание. Самое распространенное обычное объяснение постепенного исчезновения причастия как участие в исполнении церкви, состоит в ссылке на недостоинство подавляющего большинства мирян приступать часто к чаше и потому необходимости для них как бы дополнительных требований и гарантий. Миряне живут в миру, в постоянном контакте с его нечистотой, неправдой, греховностью, ложью и потому нуждаются в особом очищении, особом приготовлении, особом усилии раскаяния. Это объяснение я называю благочестивым, ибо оно действительно в лучших своих выражениях и объяснениях исходит из сознания греховности, из уважения к святыне, из страха перед своим недостоинством. В том или ином виде страх этот присущ всякой религии. В средневековом христианстве он пронизывал всю жизнь. «Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред тобою». Нравственным идеалом общества, не всегда соблюдаемым, но оказавшим огромное влияние на христианское общество, становится аскетизм, часто в его крайней форме. А упадок белого духовенства, засвидетельствованный, например, в канонах, составленных Трульским собором, 691 год, приводит к тому, что к монашеству переходит и возглавление церковной жизни». Мы не имеем возможности останавливаться здесь на причинах и формах этого многогранного процесса. Важно для нас то, что он приводит постепенно к лирикализации церкви, ко все большему отдалению друг от друга духовенства и мирян. Меняется вся атмосфера церкви. В конце IV века святитель Иоанн Златоуст писал в своем толковании второй беседы на второе послание к Коринфянам. Но есть случаи, в которых священник отличается от подначального. Например, когда должно приобщаться святых тайн. Мы все одинаково удостаиваемся их. Ныне не так, ибо всем предлагается одно тело и одна чаша. И мы все равно друг друга лобызаем. Но в конечном итоге сакрализация и клирикализация побеждают. Это видно и в развитии храма и его устройства, которая все больше и больше подчеркивает отделение миря над от духовенства. И тот же Златоуст писал, «Когда пришел Христос и пострадал вне города, то очистил всю землю, сделал всякое место удобным для молитвы». Хочешь ли знать, как вся земля, наконец, сделалась храмом и как всякое место стало удобным для молитвы? Но толкование и храма, и литургии в этом ключе довольно рано исчезло из церкви. Вход в алтарь, приближение к святилищу, оказалось запретным мирянам. Их присутствие на Евхаристии стало пассивным. Она совершается за них, для них, но в совершении ее они не участвуют. Если раньше черта, отделяющая мир сей от церкви, обнимала собою мирян, то теперь она исключает их. И об этом как раз и свидетельствует определение их как мирян, космики, а не как прежде, лаиков. членов народа Божия, Лаос, людей, взятых в удел и своих Богу. В наши дни приготовление к причастию, и это понятно в свете сказанного выше о восприятии причастия как акта частного, личного, стало приготовлением также частным. В наших молитвословах печатаются молитвы перед причастием, но в сам текст и обряд литургии они не входят. за исключением двух-трех, читаемых перед самым причащением. В молитвословы включены и благодарственные молитвы после причащения, тоже частные, и в саму литургию не включенные. Да это и понятно, поскольку далеко не все присутствующие на литургии приступают к чаше, и для них, следовательно, эти молитвы были бы номинальными. Состав, практика, время чтения этих молитв разнятся друг от друга – Как разнятся и включенные в них предписания о пощении. Взятые сами по себе, эти молитвы в большинстве своем прекрасны, одухотворены и бесконечно полезны. Речь, следовательно, идет не о них, а о месте их в литургии, в таинстве. Дело в том, что нигде в литургии от начала анафоры, то есть литургии верных, и до самого конца ее, Мы не находим ни одной ссылки на участие в ней двух категорий молящихся, причащающихся и не причащающихся святых тайн. Напротив, маломальски внимательное чтение прианофоральных, анафоральных и постанофоральных молитв не может не убедить нас в том, что после отослания оглашенных, а в ранней церкви и кающихся, дверям затворенным совершается Евхаристия. одновременно и принесение бескровной жертвы и приуготовление верных к причащению святых тела и крови Господа. «Паки и многожды Тебе преподаем, и Тебе молимся, благие человека любчи, якода презрев на моление наше, очистише наши души и телеса от всякой скверны плоти и духа, и дайся нам неповинное и неосужденное предстояние святаго Твоего жертвенника». «Даруй же, Боже, и молящимся с нами, при жития и веры и разума духовного, дашь им всегда со страхом и любовью служащим Тебе. Неповинно и неосужденно причаститесь о святых Твоих тайн, и небесного Твоего царствия сподобитесь». Молитва верных вторая. Литургия святого Иоанна Златоуста. «Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, владыка человеколюбча». И просим, и молим, и мили с идеем, сподоби нас причаститесь о небесных Твоих и страшных тайн, сия священная и духовная трапезы, с чистую совестью, во оставление грехов, в прощение согрешений, во общение Духа Святаго, в наследие Царствия Небесного, в дерзновение еже к Тебе, не в суд или в осуждение. Молитва перед Отче наш. Литургия святого Иоанна Златоуста Господи Боже наш, создавай нас и в в жизнь сию, показавай нам пути во спасение, даровавай нам небесных тайн откровения. Ты, Боиси, положивай нас в службу сию, силою Духа Твоего Святаго. Благоволи, уба Господи, быть и нам служителем нового Твоего завета, слугом святых Твоих таинств. Прими нас, приближающихся святому Твоему жертвеннику, по множеству милости Твоя, да будем достойны приносите Тебе словесную сию и бескровную жертву о наших согрешениях и о людских невежествиях. Юже прием, Во святый и Пренебесный, и мысленный Твой жертвенник, воню благоухание, вознеспасли нам благодать святаго Твоего Духа. Молитва приношения по поставлении на святом престоле божественных даров. Литургия святого Василия Великого. И наконец, нас же всех от единого хлеба и чаши причащающихся соедини друг к другу во единого духа причастия. Анафора литургия святого Василия Великого. Вряд ли можно яснее явить органическую связь анафоры, принесения даров. бескровной жертвы хвалы» с приуготовлением к причастию. В святых дарах мы опознаем святое тело и кровь Христову, жертву, принесенную Христом, о всех и за вся. В причастии же принимаем ее с верой, надеждой и любовью, в единстве со Христом, с Его жизнью, Его Царством. В отделении одного от другого, как это не страшно сказать, ущербляется подлинный смысл евхаристического таинства. Оно начинает восприниматься уже не как исполнение церкви, явление царства Божьего и новая жизнь, а как вкушение вещественной святыни, превращающее таинство, по словам Хомякова, в какое-то анатомическое чудо. Именно здесь вскрываются все тупики объяснения Евхаристии. Обе стороны, протестантская и католическая, «только и делают», продолжает Хомяков, «что-либо отрицают», либо утверждают чудесные изменения известных земных элементов, никак не понимая, что существенный элемент каждого таинства есть церковь, и что, собственно, для нее одной и совершаются таинства, без всякого отношения к законам земного естества. Кто презрел долг любви, тот утратил и память об ее силе, утратил вместе и память о том, что есть реальность в мире веры. Напомним прежде всего чин или порядок приготовления, каким он дошел до нас в византийском литургическом предании. Я не буду говорить о проскомидии, о которой мы уже говорили выше. Ограничимся литургией верных. Непосредственно после эпиклезы предстоятель начинает чтение молитвы ходатайства. Точнее, эту молитву можно было бы определить как молитву собирания церкви, тела Христова», явление ее во всей полноте. «Нас же всех, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг к другу во единого духа причастия. И не единого нас в суд или во осуждение сотвори, причаститеся святаго тела и крови Христа твоего. Но да обрящим милость и благодать со всеми святыми, от века тебе благоугодившими. Про отцы, отцы, патриархи, пророки, апостолы, проповедники». благовестники, мученики, исповедники, учителями и со всяким духом праведным в вере скончавшимся. Изрядно о Пресвятей, при Преблагословении славней Владычице нашей Богородице и Пресно Деве Марии, о Святем Иоанне Пророце, Предтече и Крестителе, о Святых и Всехвальных Апостолях и о Всех Святых Твоих, их же молитвами посети нас Боже. И помяни всех прежде усопших о надежде воскресения жизни вечная, и упокой их, и же присещает свет лица Твоего. Еще молимся, помяни, Господи, святую Твою соборную и апостольскую церковь, и уже от конец даже до конец вселенная, и умири Ю, и уже нас Еси честную кровью Христа Твоего, и святый храм сей утверди даже до скончания века». «Помяни, Господи, и же дары сия Тебе принесших, и о них же, и ими же, и за них же сия принесоша. Помени, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах и поминающих убогие. Воздашь тем богатыми Твоими и небесными дарованиями. Дару им вместо земных небесное, вместо временных вечное, вместо тленных нетленное. Помяни, Господи». и же в пустынях и горах, и вертепях, и пропастях земных. Помяни, Господи, и же в девстве и благоговении, и в постничестве, и в чистом жительстве пребывающих. Молитва о властях. Помяни, Господи, предстоящие люди, и ради благословных вин оставшихся, и помилуй их и нас по множеству милости Твоей я. сокровище их исполни всякого блага, супружество их в мире и единомыслии соблюди, Младенца воспитай, юность настави, старость поддержи, Молодушные утеши, расточенное собери, прещенное обрати и совокупи святей Твоей соборной и апостольской церкви. стужаемые от духов нечистых свободи, Плавающим сплавай, путешествующим шествуй, Вдовицам предстани, в сирых защити, Плененное избави, недугующее исцели, На судище и в рудах, и в заточениях, и в горьких работах, и всякой скорби, и нужде, и обстоянии сущих, помяни, Боже. И всех, требующих великого Твоего благоутробия, и любящих нас, и ненавидящих, и заповедавших нам недостойным, молитесь о них. И вся люди Твоя, помяни, Господи Боже наш, и на вся излей богатую Твою милость, всем подая, я же, ко спасению прошения». И их же мы не помянухом неведением, или забвением, или множеством имен. Сам помяни Божие, ведай коегожда возраст и именование, ведай коего жда от утробы матери Его. Ты боися, Господи, помощь беспомощным, надежда безнадежным, обуреваемым Спаситель, плавающим пристанище, недугующим врач. Сам всем вся буди, ведай коегожда и прошение Его, дом и потребу Его». «Избави, Господи, град сей и всякий град и страну от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия племенных и междуусобные обрани». Об епископах. «В первых помяни, Господи, и мерек, Его же даруй святей Твоей церкви, в мире цело, честно, здраво, долгоденствующе, право правяще, слово Твоя истины». «Помяни, Господи, помножеству щедрот Твоих и мое недостоинство. Прости мне всякое согрешение, вольное же и невольное. И да не моих ради грехов возбранише благодати святаго Твоего Духа от предлежащих даров. «Помяни, Господи, пресвитерство, во Христе диаконство, и весь священнический чин, и не единого жена спас Рамиши, а крест стоящих святаго Твоего жертвенника». Посети нас благостью Твоею, Господи, явися нам богатыми Твоими щедротами, благорастворенный и полезный воздухи нам даруй, дожди мирной земли к плодоносию даруй, благослови венец лета благости Твоей Утоли раздоры церквей, угаси шатание языческое, еретическое восстание скоро разори, силою святаго Твоего духа. Всех нас приими в царство Твое. «Сыны света и сыны дня показавый, твой мир и твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся бы воздал еси нам. И дашь нам единими усты и единим сердцем славите и воспевайте причесное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно и во веки веков. Аминь». «И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами». и со Духом Твоим. Литургия святого Василия Великого. Я привел текст этой молитвы целиком, потому что она яснее и лучше всего раскрывает смысл того приготовления к причастию, которое с нее и начинается в строе евхаристического священнодействия. Как я сказал уже выше, молитва эта собирает и соединяет воедино... все космическое, экклезиологическое и эсхатологическое содержание Евхаристии, и тем самым являет, дарует нам саму сущность причастия, сущность тела Христова и новой во Христе жизни. Но не случайно, не из любви к повторениям, мы не сразу призываемся приступить к чаше, а предваряем причащение этой изумительной молитвой, словно замедляя ритм Евхаристии. Ибо не в том причина этого замедления, чтобы мы лишний раз покаялись и приготовили себя к вкушению святыни, а в том, чтобы во всей полноте исполнила себя церковь как таинство царства, как реальности нового времени и новой жизни. Я назвал молитву ходатайства «космической». «Посети нас благостью Твоею, Господи, явися нам богатыми Твоими щедротами». «Благорастворены и полезны воздухи нам даруй, дожди мирной земли к плодоносию даруй, благослови венец от Твоего». Я назвал ее «экклезиологической». «Утоли раздоры церквей, угаси шатание языческое, еретическое восстание скоро разори силою святаго Твоего Духа». И, наконец, я назвал ее «эсхатологической». Всех нас приими в царство Твое, сыны света и сыны Дня, показавый. Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи Боже наш, вся Бо воздал еси нам. Итак, мир, церковь, царство. Все творение Божие, все спасение, все исполнение. Небо на земле. Единые уста и единое сердце. Единое прославление и воспевание причесного имени, Отца Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вот сущность этой великой завершительной молитвы. Вот последняя мольба Евхаристии, соединяющая вокруг Агнца Божьего во Христе весь духовный мир, начиная с Богоматери и святых и кончая всем, сам всем вся буди. Вот что, каждый раз совершая Евхаристию, мы призываемся узреть, осознать, воспринять, во что должны погрузить все наше сознание, всю любовь, все желание, прежде чем подойти к бессмертному Царю и Богу нашему. По-настоящему только теперь, после завершения ходатайственной молитвы, вступаем мы в то, что выше назвали частным приготовлением к причастию. то есть приготовлением к нему не всем собранием, не всей церковью, но молением о личном очищении каждого из нас. «Яко до чистым свидетельством совести нашей, приемлющей часть святынь Твоих, соединимся святому телу и крови Христа Твоего, и приемши их достойне, има и Христа, живущие в сердцах наших, и будем храм святаго Твоего Духа. Ей, Боже наш, и да не единого же нас сотворише страшным твоим сим и небесным тайнам, ниже немощно душею и телом, от еже недостойней сих причащатися. Но дашь нам даже до последнего нашего издыхания достойне и часть святым твоих, в напутие жизни вечное, во ответ благоприятен, и же на страшнем судище Христа твоего. Якода и мы со всеми святыми, от века тебе благоугодившими, будем причастницей вечных Твоих благ. Их же уготовал еси любящим тебя, Господи. Как видим, ударение переходит здесь с общего и как бы ликующего самоприготовления всей церкви на личное приготовление каждого члена церкви. Святой апостол Павел пишет Коринфянам, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет».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 Ибо если бы не мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. И не может быть никакого сомнения, что в духовности раннего христианства общее усиляет личное, а личное невозможно без общего. И однако между тогдашним восприятием как личного, так и общего и теперешним существует большая разница». Апостол Павел обличает верующих, которые недостойно причащаются, грозит им осуждением. Он зовет их испытывать себя. Но вот никогда ни разу он не предлагает им выбора. Вы достойные причащайтесь, а вы недостойные воздерживайтесь. Выбора, который мало-помалу, привел к воздержанию чуть ли не большинство членов церкви и к утере чувства и восприятия Евхаристии как общего дела – как литургии, да и само чувство воздержания как бы иссякло, выдохлось, превратилось в своего рода дисциплинарное предписание четыре раза в год, с обязательной исповедью, как своего рода билетом на причастие. Ранняя церковь знала, что никто во всем творении не достоин своими духовными подвигами, своим достоинством приобщаться телу и крови Христовым. И что поэтому приготовление состоит не в подсчитывании и анализе своей подготовленности и неподготовленности, а в ответе любви на любовь. Да и мы со всеми святыми, от века Тебе, благоугодившими, будем причастницей вечных Твоих благ. Их же уготовал Еси, любящим тебя, Господи. На возглас Предстоятеля Свят Господь Бог наш! Церковь отвечала, Един свят един Господь Иисус Христос, во славу Бога и отца, Аминь. Но утверждая, провозглашая это исповедание, знала, что всем открыты врата в вожделенное Отечество и что не будет разлучения у други. И потому заканчивается это приготовление в единстве общего и частного молитвой Господней, молитвой данной нам самим Христом. Ибо в конечном итоге все зависит от одного – можем ли мы, желаем ли желанием, всем существом, и, несмотря на все наши недостоинства, падения, измены, леность, принять слова этой молитвы, как наши, захотеть их, как наших. «Да светится имя Твое! Да приидет царствие Твое! Да будет воля Твоя, якоже на небеси и на земли!» В последнее время в православной церкви как бы обозначилось евхаристическое возрождение, выразившееся в первую очередь в желании все большим количеством мирян более частого причащения. Возрождение это происходит по-разному в разных местах и культурах. Но сколь не радостно это возрождение, ему, я убежден, угрожает множество опасностей, главные из которых состоит в глубочайшей сакрализации церкви. За века своего сосуществования с государствами и империями церковь сама превратилась в организацию, в институт по обслуживанию духовных нужд верующих, в организацию, с одной стороны, этим нуждам подчиненную, а с другой, их определяющую и ими управляющую. Черта, отделяющая мир от церкви, но и сопрягающая их друг с другом, черта, столь очевидная для ранней церкви, оказалась чертой, отделяющей мир от церкви. Я убежден, что подлинное возрождение церкви начнется с возрождения евхаристического, но в полноте этого слова. Трагическим изъяном в истории православия оказались не только неполнота, а я не побоюсь сказать отсутствие богословия таинств, сведение его к западным схемам и категориям мысли. Церковь – не организация, а новый народ Божий. Церковь не культовая религия, а литургия, обнимающая собою все творение Божие. Церковь не учение о загробном мире, а радостная встреча Царства Божьего. Она есть таинство мира, таинство спасения и таинство воцарения Христова. Нам остается заключить эти далеко не полные рассуждения несколькими краткими заметками о самом чине причащения. Заметки эти преимущественно технического порядка, культовые в самом прямом смысле этого слова. Содержание их с желаемой полнотой изложил архимандрит Киприан Керн. Поскольку и на них отразились те недостатки, о которых нам пришлось говорить выше, я и хочу суммировать их в самом главном. Первый недостаток, по моему мнению, это изобилие символизма. Не того символизма, о котором как о таинственности всего творения Божьего мы говорили выше, а о символизме аллегорическом, о присвоении каждому месту священнослужения особого смысла, делании его изображением чего-то, что не оно. Так, например, о молитве на раздробление Агнца отец Киприан заключает «В то время, пока певцы поют аминь, надо его петь протяжно. Почему?» Священник читает ту же тайную молитву перед раздроблением Агнца. Во время чтения этой молитвы дьякон, стоя перед царскими вратами, припоясуется крестообразно орарем. Обычно он это делает во время пения «Отче наш». Кто же что и когда делает. Но оказывается, что по словам Симеона Солунского, дьякон украшается арарем как бы некими крыльями. и покрывается благоговением и смирением, когда причащается, подражая в этом Серафимам, которые, как сказано, имеют шесть крыльев, из которых двумя покрывают ноги, двумя лицо, а двумя летают с пением «Свят-свят-свят». Второй недостаток тайной молитвы, из-за которых подавляющее большинство мирян не знает, не слышит самого текста Евхаристии, лишено этого драгоценнейшего дара. И ведь никто и никогда не объяснил, почему род избранный, царское священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы, не может слышать молитвы, им же Богу приносимой. Третий недостаток – разделение между духовенством и мирянами во время причащения. Разделение трагическое по своим последствиям в церковном сознании – но о котором мы уже здесь неоднократно говорили. Недостатков такого рода можно насчитать великое множество, но тема эта остается каким-то непонятным табу, и ее ни иерархия, ни богословы как будто не замечают. Все это нужно исполнять, но рассуждать об этом не позволено. Но я повторю то, что уже повторено много раз в этой книге, а именно, что все, что касается Евхаристии, касается Церкви. А что касается Церкви, касается и Евхаристии. И всякий недуг в литургии отражается на вере и на всей жизни Церкви. «Ибе экклезия уби спиритус санктус et omnis grazia». И нам, окрест стоящим, надо молиться усердно Богу, дабы просветил Он наше внутреннее зрение светозарной простотой святейшего из святейших таинств. Божественная литургия исполнена. Благословляя престол чашей, священник возглашает «Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояния Твое». И обращается священник ко святой трапезе и кадит трижды глаголя «Вознесись на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя». И отвечает народ Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельней троице поклоняемся». Табу нас спасла есть, и уносится с престола чаша. Краткая ектинья, краткое благодарение за то, что и в настоящий день сподобил нас небесных твоих таинств. Исправи наш путь, утверди нас в страхе твоем вся, соблюди нашу жизнь, утверди наши стопы. И вслед за тем с миром изыдем. Как ясно все, как просто и светло, Какой полнотой наполнено, какой радостью пронизано, какой любовью озарено. Мы снова в начале, где началось наше восхождение к трапезе Христовой в Его Царстве. Мы исходим в жизнь, чтобы свидетельствовать и исполнять свое призвание. Оно у каждого свое, и оно есть наше общее служение, общая литургия, во единого Духа причастия. Господи, хорошо нам здесь быть. Ноябрь 1983 год.